Глава 4. Исследование понятия холическое и его значение для здоровья и благополучия. Давайте разберемся с термином «холистика». Происходящее от греческого корня – это слово символизирует идею целостности и единства. Рассматривая холическое плавание, мы говорим о гармонии между физическим телом, умом и окружающей средой. Ведь для человека вода – одна из самых благоприятных сред. Так халическое плавание становится символом этой триединой связи, соединяя в себе стихию воды, физическое состояние человека и его ментальное пространство. Рассмотрим основы халического плавания. Все строится на необычных, нестереотипных движениях в водной среде, действиях, которые человек не осуществляет в повседневной жизни. Допустим, человек привычно бегает на суше, опираясь на прочную почву, правильно распределяя нагрузку на руки и ноги. Однако в контексте халлического плавания ставится задача бежать в воде. Здесь ноги не находят привычной опоры, а руки не могут сориентироваться в пространстве. Добавляем к этому звуковое дыхание, которое усиливает вибрации, и в результате ум человека впадает в ступор. В этой ситуации разум отключается, и процесс становится глубокой медитацией. Важно подчеркнуть, что все это время человек полностью погружен в воду, что создает особенную атмосферу единения. Человек в своей ежедневной жизни часто фокусируется на своем «я», действуя эгоистично. Однако в этом процессе, когда он полностью погружен в воду и привычные механизмы действия становятся нерабочими, эгоистичный ум растворяется. Эго, как наше «я», теряет свою опору, потому что оно не может найти привычных рамок для своего проявления. В такие моменты и происходит исцеление, так как человеку не к чему привязаться, его обыденное «я» исчезает. Например, женщина 48 лет, занимает высокий пост в компании, перед ней открывают двери и буквально выстилают красную дорожку, и вот она решает прийти в бассейн. Она снимает утягивающее белье, дорогие аксессуары, надевает купальник, предварительно смыв косметику, на шикарную укладку надевает плавательную шапочку — а вместо высоченных шпилек на ее ногах – обычные сланцы. В этот момент она подходит к зеркалу и смотрит на себя настоящую. После этого выходит в бассейн, заходит в воду и встречается с собой настоящий. И вот тогда ее эгоистичный ум буквально растворяется. Казалось бы, такое простое упражнение – бежать в воде – Вспоминаю триатлонистов, которые приходили ко мне на тренировки. После бесчисленных часов плавания в морях и бассейнах они проводили у меня всего пару недель бегая в воде. Результат? На дистанции в два километра их время улучшилось на целую минуту. Ошеломительный прогресс. Они удивлялись, что в этом особенного. Мы просто прыгали через скакалку и бегали. Но секрет. В том, что именно нестереотипные движения в воде в сочетании со звуковым дыханием помогли им усилить свои вибрации и повысить внутреннюю энергию. Это была чистейшая энергия, рожденная водой и движением. Эта история не просила воли. Они не перегружали себя тяжелыми тренировками. Наоборот, задействуя разные группы мышц, Оставляя свой ум в покое, они оказались в медитативном альфа-состоянии. И к тому же сопротивление и плотность воды существенно отличаются от условий на суше. Вот и весь секрет. В итоге в качестве приятного бонуса у спортсменов есть прекрасное здоровье и улучшенные спортивные результаты, а самое главное – ясный ум. Холическое плавание представляет собой единство человека и воды – Вода является нашей основной составляющей. В чем же заключается суть халлического подхода к здоровью и благополучию? Вернемся к основному. Ментальное и физическое состояние человека — это две стороны одной медали. Суть халлического метода не в разделении, а в объединении этих аспектов. С его помощью мы рассматриваем человека как единую систему — ведь здоровье ума и тела связаны. Таким образом, холический подход создает гармонию в человеке, соединяя все его составляющие. Современные обсуждения здоровья и благополучия часто касаются такого понятия, как «душа». Но мой взгляд на эту тему немного отличается от привычных представлений. Не считаю, что у нас есть физическое и ментальное тело, а где-то между ними душа. Наоборот. С моей точки зрения, душа — это первооснова, вечное начало. Она представляет собой концентрацию энергии, вечный энергетический шар. И уже в этой душе заложены наше физическое и ментальное состояние. То есть не мы имеем душу, а наша душа имеет наше физическое тело и ум. Это понимание помогает увидеть себя как часть более великого порядка, клетку величественного абсолюта. Таким образом, занявшись холическим плаванием, человек вкладывает в себя не просто физические усилия, это комплексное воздействие на всю личность. Психологическое равновесие восстанавливается, физическое состояние улучшается, и это, в свою очередь, приводит к обогащению личной жизни. Результатом становятся качественные здоровые отношения с окружающими, укрепление финансового благополучия и в целом улучшение качества жизни. Это своего рода следствие, побочный эффект. И тут мы выходим на этот поток. Танцуем, плаваем, работаем. Писатель, автор мирового бестселлера «Транссерфинг. Реальности» Вадим Зеланд говорил о множестве вариантов, стоящих перед нами, и наша задача — выбор самого лучшего. Как пловцу, исходя из своих физических особенностей, выбирая стиль плавания, будь то дельфин, плавание на спине или кроль, так и нам предстоит выбрать наш путь. Халическое плавание, по моему мнению, является самой быстрой дорогой обратно к нашим внутренним божественным настройкам. Это как возвращение к заводским настройкам, но на божественном уровне. Многие йоги, практикующие многолетние медитации и асаны, приходят ко мне на тренировку. После одного занятия, После того, как они попробуют халическое плавание и нестереотипные движения, многие из них оставляют свои длительные практики, даже ни в одну асану больше не садятся, потому что осознают, что путь к гармонии может быть гораздо проще. Нередко они уходят со слезами, задаваясь вопросом, «Действительно все так просто?» «Да, все действительно так просто», утверждаю я. Мы часто позволяем своему разуму затянуть нас в пучину сложностей, искать препятствия там, где их нет, и выворачивать нас наизнанку. Недавно на платформе Литрес я говорила, «Мне не нравятся сложности. В слове «сложно» есть элемент ложь. Многие из нас думают, что именно за сложностью кроется успех. На самом деле это иллюзия». Настоящая суть находится там, где живет радость, улыбка и легкость. ведь истинная чистота и высокая чистота действительно идут рука об руку. Для новичков, которые начинают заниматься халическим плаванием, это становится ключом к гармонии и внутреннему равновесию. Считаю, что исцеление себя — это наивысшая форма духовной практики. При этом больше не будет вопросов, почему нам необходима медитация. Халическое плавание объединяет в себе духовное развитие, медитационную практику и улучшение физической формы. Ведь здесь задействованы все 800 мышц нашего тела. При этом отсутствует нагрузка на позвоночник и суставы. Плюс ко всему, в воде мы не чувствуем привычной силы притяжения и атмосферного давления. В итоге перед нами открывается путь к исключительно здоровой жизни без каких-либо противопоказаний – Ведь в воде человек ощущает себя словно в невесомости. Его тело не обременено обычным весом. Это можно сравнить с кратким, но глубоким отпуском для нашего организма, будь то 40 или 90 минут. Нестереотипные движения, звуковое дыхание, медитация и многие другие практики, привычные для занятий на суше, выполняются в воде, что делает исцеление и восстановление более эффективным, И бережным. Если же человек говорит, что он боится воды, то это вызывает рефлексию. Если мы состоим на 80% из воды, то что именно пугает этого человека? Боязнь своей сущности, страх перед своим внутренним отражением. Холическое плавание в этом смысле уникально, так как не требует начальных навыков плавания. Более того, даже если человек приходит с опасением к воде, он как правило уходит уже умея плавать всеми четырьмя способами. он даже не заметит, как будет плыть и дельфином, и на спине, и брасом, и кролем. только потому, что через уникальные движения в холическом плавании можно мягко растворять блоки ума, а не разрушать их. все дело в том, что ум испытывает замешательство, когда тело делает нечто непривычное. когда человек говорит, что он испытывает страх, ему фактически Не до страха. Его тело занято действиями, которые он не может полностью осознать или объяснить. Именно в этот момент, когда мы сталкиваемся с неизвестным и не можем его классифицировать, то часто и теряемся, не зная, в какой момент бояться. Давайте вернемся к рассмотрению понятия травма. Существует очевидная физическая травма, например, когда вы ломаете руку. Это то, что мы можем увидеть и ощутить. Но что насчет невидимых травм? Рассмотрим такое понятие, как «травмированный ребенок» или «травмированный партнер». Это происходит, когда наше восприятие формируется на основе ожиданий, которые мы составили в своем уме о других. Например, о том, как должна была поступить наша мать. Об этом мы немного говорили ранее. Но, как вы поняли, это всего лишь фантазия, которую мы сами создаем. Ожидая, что наши предположения осуществятся, мы часто сталкиваемся с реальностью, где у других людей есть свои собственные представления и ожидания. Когда наши ожидания и фантазии не совпадают с реальностью, мы чувствуем разочарование или даже обиду, возникает чувство, что мы, так сказать, травмировались из-за своих представлений. Такие внутренние разрывы и разочарования сохраняются в нашем психоэмоциональном состоянии. В итоге… Даже спустя годы многие из нас обращаются к психотерапевтам или участвуют в различных методиках лечения, таких как системные расстановки по Хеллингеру, пытаясь обработать и разрешить эти старые травмы. Но это может стать бесконечным круговоротом, если не осознать истинную причину своего дискомфорта. В каждом из нас в теле сохраняются следы прошлых переживаний и травм. Они не исчезают, пока мы не находим и не устраняем их причину на физическом уровне. Будь это йога, плавание или любая другая физическая практика, ключ к исцелению — это работа с телом. Главное для нас — восстановить физическое здоровье тела. А ведь многие из нас, как уже говорилось раньше, сталкиваются с надуманными травмами, которые основаны на собственных фантазиях и ожиданиях. Если вы посмотрите на себя в зеркало и искренне скажете, что не испытали травму, а просто прошли через урога жизни и благодарны за это, то в этом принятии и осознании это и есть исцеление. Говорят, что обиды, полученные от родителей, например, от отца, могут привести к физическим проблемам, таким как гастрит. Многие задают вопрос, стоит ли писать письма прощения папе в поисках исцеления. Но даже если вы напишете множество таких писем, пока не устранены физические следы обиды, в частности, спазмы, которые появились именно в момент травмирующего события, воспаление может сохраняться. Подобную ситуацию можно разобрать еще глубже. Что значит «папа обидел»? В какой момент он решил тебя обидеть? Возможно, ты сам придумал, что он тебя обидел? Погрузись в свои воспоминания. Допустим, меня отец бил. Но я же не могу сказать, я сидела, занималась уроками, была вся такая добрая и невинная, писала, и вдруг заходит мужчина и просто начинает меня бить. Скорее всего, у него были свои причины для этого. Если бы он рассказал свою версию, то, возможно, мы бы услышали другую историю. Одна личная история столкнулась с другой. Это, наверное, игры нашего ума, правда? Даже уже в возрасте 40 лет ты продолжаешь говорить, что тебя обидел отец. Но что ты на самом деле делаешь с этой информацией? Ты приписываешь человеку намерения, которые, возможно, он и не имел. Ты думаешь, что он хотел тебя обидеть, но в реальности он мог пытаться тебя чему-то научить. Наши воспоминания и интерпретации событий могут быть искажены нашим восприятием. Допустим, мы сейчас сидим с редактором, пишем эту книгу и общаемся. При этом работает диктофон. В комнате находится девочка Алиса, которая прекрасно знает о том, что диктофон записывает, и она должна вести себя тихо. Но именно в этот момент ей приспичило играть с собакой. Я, пытаясь успокоить ее, делаю ей замечания – и даже слегка подтягиваю ее за руку, чтобы посадить обратно к столу. Вполне возможно, что спустя годы Алиса будет вспоминать этот момент как ситуацию, в которой я ее убила. Хотя на самом деле я просто хотела, чтобы она на короткое время успокоилась. В конце концов, она уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что когда работает диктофон, стоит посидеть спокойно. Верно? Даже будучи маленькой, Алиса может воспринимать ситуацию по-своему и обижаться, хотя она понимает обстановку, но в какой-то момент ей стало важно побегать с собакой, и, возможно, через многие годы ее воспоминания об этом моменте будут кардинально отличаться от моих. Наше восприятие происходящего меняется со временем, и в 40 лет у каждого из нас будет своя версия того, что происходило в этот день. Нанесла ли я травму ребенку сейчас? Отнюдь нет. Было ли у нас желание причинить вред? Конечно, нет. И интересно, что в большинстве случаев, особенно в области клинической психологии, все сводится к интерпретации. На одну внутреннюю картину мира накладывается другая, и люди работают с этим внутренним миром как с реальностью. Но в конечном итоге – Все наши восприятия и чувства проходят через наше физическое тело. Это наше основное средство взаимодействия с миром. Каждый человек рано или поздно стоит перед выбором погрузиться в свои внутренние миры и фантазии или принимать реальность такой, какая она есть. По статистике, 88% людей предпочтут именно свой внутренний мир, потому что в нем им комфортно даже если это внутреннее отражение их проблемы страхов. Если человек считает, что у него есть травмы или сложности, стоит ли ему обращаться к психологу? Он не осознал. На самом деле, возможно, он лишь создал для себя иллюзию этих проблем. Это его внутренний выбор, и только он решает, как с ним поступить. Что самое эффективное для быстрого избавления от проблем? Рекомендую халическое плавание. Посредством воды и физических упражнений в ней можно нейтрализовать любые негативные состояния. Концентрация разума на физическом теле и дыхании дает моментальный результат. Когда ты задумываешься о каждом движении ноги, каждом вдохе и выдохе, соединяя это с движением в воде, происходит истинное погружение в момент. Вода — Прекрасный проводник и целитель, она не только очищает, но и напоминает о текущем моменте. В отличие от огня, который может обжечь, или ветра, который унесет, только вода способна вернуть тебя в здесь и сейчас. Мы смываем иллюзии и освобождаемся от них. Происходит ли это автоматически? Или человек должен осознанно подойти к воде с мыслью «сейчас я хочу проработать свою травму»? Я часто задаю своим пациентам вопросы, которые могут показаться не совсем логичными. Но после пятого вопроса они начинают приближаться к своему истинному «я». И когда они погружаются в воду, у них уже нет желания обсуждать детские травмы. Они просто ищут пути, как двигаться дальше в жизни. Моя стратегия заключается в том, чтобы задать четыре вопроса, которые направляют человека. И на пятый вопрос – Я хочу услышать от него «Я готов двигаться вперед. Работаю с каждым человеком индивидуально. За свою жизнь я попробовала практически все, начиная от йоги и заканчивая расстановками, от диет и голодания до интенсивных физических нагрузок. Прихожу к выводу, что перебирать прошлое бессмысленно. Даже то, что произошло минуту назад, уже стало прошлым. В текущий момент ты имеешь возможность перепрограммировать свое прошлое и задать курс своему будущему. Однако, чтобы попасть в этот момент здесь и сейчас, требуется уметь приостановить поток своих мыслей через осознанность физического тела и дыхания. Это единственный путь, таков закон. Здоровье — это не просто итог или конечный результат. Это бесконечный процесс, который может быть либо вдохновляющим и радостным, либо основанным на силе воли. Но помните, что сила воли подобна штанге, которая со временем может вас сломать. Настоящее желание и мотивация исходит из глубины, из состояния, в котором я хочу, я могу, мне нужно. Комплекс упражнений для здоровой спины. Часть первая. Система упражнений для поддержания здоровья спины представляет собой легкую и мягкую практику, которую необходимо выполнять ежедневно. Важно помнить, что наше здоровье в значительной степени зависит от состояния нашей спины. Это наш корсет, наша ось, наша связь с Землей и космосом. Укреплять все это мы будем, обращая внимание на тонкие мелкие мышцы. Не столько на видимые сгибатели-разгибатели – сколько на внутренние тонкие мышцы, их более 600, что значительно превышает количество сгибателей-разгибателей, и которых у нас всего 240. Всего в теле более 800 мышц. Начнем с первого упражнения, именуемого сам себе остеопат. Лежа на спине, расслабьтесь, положите руки за голову и, делая вдох и выдох, мягко поднимайтесь на руках, выполняя мягкие боковые движения. Это упражнение, напоминающее рыбку, позволяет позвонкам расклиниваться и возвращаться в естественное положение. Следующее упражнение предполагает использование стула. Садимся мягко, руки под бедра, и начинаем медленно опускать ухо к плечу, создавая нежное движение. Повторяем это упражнение с обеими сторонами. Затем переходим к третьему упражнению с использованием стула. На вдохе поднимаемся, на выдохе опускаемся. Вдыхая, поднимаемся, выдыхая, опускаемся. Это упражнение выполняется мягко, подчеркивая важность расслабления тела в процессе. Следующее упражнение выполняется, сидя на ногах с поднятыми руками и медленным движением вперед и назад со сосредоточением на дыхании.